длинноштанный. я предвкушал глоток свежего воздуха но в нос мне шибанул запах от которого я чуть не свалился с ног не буду описывать подробно но пахло как в давно нечищенном но часто употребляемом нужнике во дворе змеей велась длинная очередь к темно зеленому киоску и военные обоего пола в основном нижней чины дышали друг другу в затылке держа в руках пластмассовые бидончики старые кастрюли и ночные горшки. Над крышей киоска был водружен плакат в грубо сколоченной раме. Плакат изображал рабочего с лицом, выражавшим уверенный оптимизм. В мускулистой руке рабочий держал огромный горшок. Текст под плакатом гласил «Кто сдает продукт вторичный, тот снабжается отлично». «Что дают?» — спросил я у кратконогой тетеньки, только что отошедшей с бидончиком от киоска. В ушах у нее висели большие пластмассовые кольца. «Не дают, а сдают», — сказала она, оглядев меня с ног до головы слишком подробно. «А что сдают?» — спросил я. «Как от чего сдают?» — удивилась она моему непониманию. «Говно сдают, чего же еще?» Я подумал, что она шутит, но, учитывая запах, к которому постепенно начинал привыкать, рабочего на плакате и общий вид очереди склонился к тому, что она говорит всерьез. «А для чего это сдают?» — спросил я неосмотрительно. «Как это для чего сдают?» — закричала она дурным голосом. «Ты что, дядя, тронулся, что ли? Не знает, для чего сдают. А еще штаны надел длинные. Надо ж, распутство какое! А еще про молодежь говорят, что они, мол, такие сики. Какими же им быть, когда старшие им такой пример подают?» «Точно», — приблизился сутуловатый мужчина лет примерно пятидесяти. «Я тоже смотрю, он вроде как-то одет не по-нашему». Тут еще освободившийся народ подвалил, а некоторые из хвоста очереди тоже приблизились. Все выражали недовольство моим любопытством и длинными штанами, и даже склонялись к тому, чтобы по шее накостылять. Но тетка выразила мнение, что хотя по шее накостылять и стоит, но все же лучше свести меня просто в безо. «Да что вы, граждане!» — закричал я громко. «При чем тут безо? И зачем безо?» Ну, не понимаю я в вашей жизни чего-то, так я же в этом не виноват. Я только что приехал, и вообще вроде как иностранец. Из толпы кто-то выкрикнул, что если иностранец, тем более надо в Безо. Но другими призыв поддержан не был. И толпа вокруг меня при слове «иностранец» стала рассасываться. Только тетка с кольцами успокоиться не могла и пыталась вернуть народ, уверяя, что я вовсе не иностранец. «Я по-иностранному понимаю», — обращалась она к примолкшей очереди. «Иностранцы говорят битта-дритте, а он точно по-нашему говорит!» Пока очередь обдумывала ее слова, я, не дожидаясь худшего, бочком-бочком оторвался и через проходной двор выкатился на улицу, которая когда-то называлась Никольской, а потом улицей 25 октября. Я был очень горд, что сразу узнал эту улицу. Я поднял глаза на угол ближайшего дома, чтобы убедиться в своей правоте, и просто остолбенел. На табличке, приколоченной к стене, белым по-синему было написано «Улица имени писателя Карцева». Несмотря даже на сердечную встречу, которой накануне растрогали меня коммуняне, я все-таки не мог поверить, что мои заслуги потомками оценены столь высоко. Я даже подумал, что, может быть, это всего лишь чья-то неуместная шутка, и табличка с моим именем висит на одном единственном доме. Но пройдя улицу до самой Красной площади, я увидел такие же таблички и на всех других зданиях. Я был очень горд и одновременно настроен воинственно. У меня даже возникла идея вернуться к месту приемки продукта вторичного, разыскать ту мерзкую тетку, которая понимает по-иностранному, притащить сюда и показать ей, на кого она нападала со своими идиотскими подозрениями. Впрочем, будучи ленивым и незлопамятным, я тут же эту идею оставил. Тем более, что меня ожидали новые впечатления. Если бы я подробно описал свои чувства, увидев то, что попалось мне на пути в первый день моего пребывания в Маскарепе, мне пришлось бы слишком часто утверждать, что я был удивлен, изумлен, поражен, потрясен, ошеломлен и так далее. И в самом деле представьте себе, что вы выходите на Красную площадь и не находите на ней ни собора Василия Блаженного,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 Я остановил какого-то комсора, который вез на тачке мешок с опилками, и спросил, куда подевалось все, что здесь было. Тот удивился моему вопросу, оглядел меня с ног до головы и особенно долго разглядывал мои брюки, а потом спросил, из какого кольца я приехал. Уклоняясь от прямого ответа, я сказал, что я латыш. — Оно и видно, — сказал комсор. — Акцент сразу чувствуется. К моему удовольствию он оказался что, как я потом заметил, редко бывает у коммунян, довольно осведомлен и словоохотлив. Оглядываясь по сторонам, он объяснил мне, что все эти вещи, о которых я спрашиваю, еще во времена существования денег были проданы американцам не то коррупционистами, не то реформистами. «Как — Как? — закричал я. — Неужели эти враги народа даже мавзолей Ленина продали? — Тише! — он приложил палец к губам, но прежде чем сбежать, шепотом сказал что не только мавзолей а и того кто в нем лежал тоже продали какому то нефтяному магнату который скупает мумии по всему свету и уже собрал коллекцию в которую кроме владимира ильича входят маозунн георгий димитров и четыре египетских фараона я хотел спросить что за магнат и как его фамилия но человек вдруг чего то испугался и подхватив тачку быстро покатил ее в сторону здания где раньше помещалась гостиница москва пожав плечами я пошел в ту же сторону намереваясь выйти к большому театру перед которым я еще из окна гостиницы видел заинтересовавший меня памятник гениалисимуссу несмотря на то что основная толпа рабочих и служащих видимо уже схлынула, на проспекте маркса кстати он и сейчас назывался так же людей было еще припорядочно как и во сне многие из них казались мне похожими на кого то из моих прежних знакомых иногда даже настолько похожими что я чуть ли не кидался к ним с распростертыми объятиями, но потом тут же приходил в себя и вспоминал, что своих знакомых я могу найти, если повезет, только на кладбищах. Как я заметил еще из окна, каждый из них что-то нес. Кто горшок, кто авоську, кто кошелку. Один комсорт оранил перед собой старый телевизор без экрана, другой сгибался под тяжестью мешка с углем а какая-то дама передвигалась, держа на голове полосатый матрас с желтыми пятнами и торчащий из дыр соломой. Тут же, обгоняя прохожих, бежали дети школьного возраста. За плечами у них были ранцы, а в руках метелки, которыми они дружно махали, поднимая такую пыль, что дышать было нечем. Не выдержав, я ухватил одного из школьников за шкирку. — Ты что, — сказал я, негодяй, — бегаешь тут с веником и пылищу поднимаешь. «А чего же не делать?» — пытаясь вырваться, заорал он плаксиво. «Я в предкомоп тороплюсь, а до занятий осталось десять минут». «Ну и беги себе занимайся!» — сказал я. «А пылищу гонять нечего, на то дворники есть!» «Кто?» — удивился мальчишка. «Какие еще дворники?» Я понял, что, видимо, опять попадаю в просак «Обыкновенные дворники!» — пробурчал я. На мальчишку отпустил и приблизился к площади Свердлова которая теперь называлась площадью имени четырех подвигов Гениалиссимуса. Пластмассовое изваяние свершителя четырех подвигов возвышалось посреди площади. Это был памятник высотой метра примерно три с половиной, не считая постамента. гениалисимус стоял в хорошо начищенных сапогах и шинели, распахнутой скульптором, вероятно для того, чтобы открыть зрителю многочисленные ордена, которыми была украшена широкая грудь монумента. Как бы похлопывая по правому голенищу перчатками, гениалисимус с доброй улыбкой смотрел на проспект, на движение паровиков и на застывшего на другой стороне Карла Маркса. Я обошел статую вокруг, попробовал сосчитать ордена на ее груди, досчитал до 140 с чем-то, а потом сбился, махнул рукой и пошел по улице, которая в мои времена называлась Пушкинской, а теперь имени предварительных замыслов гениалиссимуса. Уже во время этой первой своей прогулки я заметил, что наряду с проспектами, улицами, переулками и проездами, сохранившими свои прежние названия, появилось много названий, отражавших новейшие достижения коммунян и очень много посвященных тем или иным сторонам деятельности гениалиссимуса. Поэтому я даже не очень удивился, обнаружив, что бывшая Пушкинская площадь теперь называется площадью имени литературных дарований гениалиссимуса и памятник на площади стоял, естественно, не Пушкину, а Гениалиссимусу. Пушкин там, впрочем, тоже был. Здешний пластмассовый гениалисимус был, я думаю, такого же калибра, что и тот, что перед Большим театром, но в летней форме и без перчаток. В левой руке он держал пластмассовую книгу, на которой можно было прочесть слово «избранное». Правая рука автора книги покоилась на курчавой голове юноши Пушкина, который был совершенно лилипутского роста, но другие лилипуты, составлявшие групповой портрет, были еще меньше. Из других представителей предварительной литературы все-таки выделялись Гоголь, Лермонтов, Грибоедов, Толстой, Достоевский и всякие другие из более поздних времен. Мне приятно сообщить, что себя в этой группе я тоже нашел. Я стоял сзади гениалиссимуса, держась одной рукой за его левое глинище. Не найдя среди лилипутов Карнавалова, я еще раз убедился, что в 21 веке его никто уже даже не знает. Одного бородача размером не больше полевой мыши я обнаружил в группе предварительных писателей моего времени. Но это был явно не Карнавалов, а, скорее всего, профессор Синявский. Обойдя памятник, я оказался вновь перед носками гениалиссимуса и на пьедестале прочел давно знакомые мне слова и долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал. В это время на площади остановился большой красный паробус. Из него вывалила целая орда мальчиков и девочек во главе с женщиной с погонами лейтенанта. Дети тут же начали кричать и толкаться, но женщина, я понял, что она была их учительницей, Отойдя чуть-чуть в бок, вытянула в сторону правую руку и скомандовала: "В две шеренги, становись!" Дети дисциплинированно построились, подравнялись, вытянулись по команде "Смирно" и расслабились по команде "Вольно". "Итак, дети", сказала учительница. "Перед вами памятник нашему любимому вождю, учителю, отцу всех детей и другу всего прогрессивного человечества Гениалисимусу". Памятник выполнен из высококачественной пластмассы коллективом краснознаменного отряда народных коммунистических скульпторов и одобрен редакционной комиссией и верховным пятиугольником. Иванов, сколько всего в Москве памятников Гениалиссимусу? «184», — выкрикнул Иванов. «Правильно, 184, и 185-й сейчас воздвигается на Ленинских горах имени Гениалиссимуса». Все имеющиеся памятники нашему любимому вождю отражают те или иные стороны его гениальности. Один памятник воздвигнут ему как гениальному революционеру, другой как гениальному теоретику научного коммунизма, третий как гениальному практику и так далее. Настоящий памятник воздвигнут в честь его гениального литературного дарования. Семенова, из скольких томов состоит собрание сочинения гениалисимуса? Из 616. Охотно отвечала Семенова. Неправильно. Вчера вышли еще два новых тома. Комков, перестань вертеться. Так вот, дети, этот памятник представляет собой скульптурную группу центральной фигурой, которой является сам гениалисимус Второстепенные фигуры – это его литературные предшественники, представители предварительной литературы. Причем, что интересно, каждая фигура предварительного автора выполнена в строгом соотношении с отношением масштаба дарования данного автора к масштабу дарования гениалиссимуса. Услышав такое, я еще раз забежал за спину гениалиссимуса и опять нашел там свою жалкую фигурку. В общем, я был разочарован. Отношение моей массы к массе гениалиссимуса было для меня, честно скажу, не очень-то лесным. Вернувшись назад, то есть вперед, я стал дальше слушать учительницу и извлек много полезных сведений. Я узнал, что общая масса всех предварительных писателей в сумме равна массе одного гениалисимуса. Кроме того, гениалисимус представляет собой как бы могучее дерево, выросшее на отживших свое побегах. Как дерево влагу, гениалисимус впитал в себя и переработал все лучшее, что было создано предварительной литературой, после чего потребность в последней совершенно отпала. В самом деле, сказала учительница. Возьмите хотя бы эти слова, которые высечены на пьедестале, и долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал». Кто из предварительных писателей мог бы сказать так просто, так скромно и гениально? Пушкин мог бы сказать, неожиданно для самого себя ляпнул я. Кто-то из детей хихикнул, но тут же смолк. Учительница недобрым взглядом окинула меня с ног до головы, и повернулась к ученикам. «Дети, быстро в машину! Сейчас мы поедем осматривать памятник имени научных открытий гениалиссимуса». Дети один за другим влетели в поробус, как пчелы в улей. Прежде чем нырнуть за ними, учительница повернулась ко мне, еще раз осмотрела меня с ног до головы. «А вам длинноштанный», — выговорила она очень четко. «Я бы посоветовала держать язык за зубами» и слегка вихляя, выпирающим из-под короткой юбки задом, скрылась в поробусе. Я посмотрел на свои брюки и опять не понял, чем они здешним людям не нравятся. Брюки как брюки, очень даже приличные. Если им хочется ходить в коротких штанах, я не возражаю, но что они ко мне пристают?»